Нельзя было скрывать правду о судьбе племянницы, хотя это скорбное известие, скорее всего, должно свести его в могилу. 9 часов 57 минут. "Ну, а Рэйчел?» — спросил монсьёр. Дункан прочитал в глазах престарелого прилата надежду. Вигор задал этот вопрос, когда они переступили порог золотой юрты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 С тяжелым сердцем Рэн поспешил следом за ней к выходу. Переступив порог и закрывая за собой дверь, он успел увидеть, как Вигор подходит к пирамиде, придавленной скорбью. Каким бы ни был исход, спасибо, старина. Плотно закрыв дверь, Дункан опустил за щелку. Девять часов 59 минут.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 И на такого чувствительного человека, чье сознание восприимчиво к вантовым полям, это произвело физическое воздействие. А что с тем, кто находился в комнате, в эпицентре? 10 часов, одна минута. Хороший вопрос, подумала Джада. Ей стало страшно. Особенно после того, как она услышала от думкана о пережитых ощущениях.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 Джада уронила руку. Откинув запор, пирс распахнул дверь. 10 часов, две минуты. Шагнув в золотую юрту, Грей обнаружил, что внутри почти ничего не изменилось. Большие настенные панно с жизнеописанием святого Фомы оставались на месте. Посреди возвышалась каменная пирамида, на которой стояли три шкатулки, вложенные друг в друга. Но только Вегор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 Джада сверилась часами. «Не знаю. Все произошло в самое последнее мгновение. Может быть, успели, а может быть и нет».